Глава пятая. С поляной я ушел достаточно поздно, порядком озадаченной и нагруженной информацией по самое не могу. Само собой, мастер Маэ, прежде чем попрощаться, взял с меня клятву, что без его ведома я никому эти сведения не передам. И я охотно ему поклялся, прекрасно зная, что для меня это не только обязательство, но и в каком-то роде защита. Уверен, если тот же Тернел Рине вдруг заподозрит, что учитель дал мне чуть больше информации, чем ему, то непременно попытается заполучить эти сведения. Но под клятвой, под меткой, фиг я что ему расскажу. Так что мастер Май не просто так подстраховался и позаботился не только о сохранности важных сведений, но и о моем спокойствии. Когда же я добрался до дома, то обнаружил, что второе парковочное место, закрепленное за нашей квартирой, оказалось занято, И теперь там стоял новенький, блестящий, черного цвета, не очень большой, но все же современный Орде, с эмблемой военного министерства на дверях. Ор, с любопытством приник к окнуши, пока я парковался. Уф, уфа! Да, рассмеялся, я выключив двигатель. Похоже, Лену да урну все-таки выделили служебный транспорт, так что мы теперь оба при машинах, и это прекрасно. Юрк довольно заурчал, а как только я открыл дверь, проворно выскочил наружу так же быстро, словно бешеная белка, прыгал незнакомую машину, везде любопытный нос засунул, все проверил, колеса пощупал, через стекло в салон заглянул. Ну а когда познакомился с новым транспортом, снова забрался ко мне на плечо и удовлетворенно фыркнул мне в ухо. Лэн встретил нас на кухне и к нашему возвращению даже успел заказать поздний ужин. А пока мы ели, с улыбкой сообщил, что он наконец-то утряс последние формальности, выяснил свой новый график и уже договорился с мастером Даэ на продолжение обучения в школе Харантао, которую служба позволяла ему без проблем посещать по вечерам. Это, в свою очередь, означало, что, как минимум, в ОДР, Р и Р мы будем находиться в школе практически в одно и то же время, хотя и, разумеется, на разных полигонах. Скорее всего, учителя у нас тоже будут разными. Мастер Даэ ведь не сможет разорваться, правда? Но я и этому порадовался а ведь важен был сам факт, что наставник рядом. Да и кто знает, как великий мастер решит распланировать наши тренировки. Своими успехами я тоже, естественно, поделился, и Лендаурн не на шутку заинтересовался моим новым управляющим полем, поэтому экспериментировали мы и с ним, и с Наиниитом почти до десяти, а заодно вдостально обсуждались, наспорились, да и просто нормально поговорили, восполняя предшествующий дефицит общения и при этом настолько хорошо провели время, что уже, отправляясь спать, я с чувством подумал, что не зря переехал, и что это было одно из лучших решений в моей жизни. Правда, как это обычно бывает, спокойно улечься мне снова не дали, и не успел я закрыть глаза, как на мой теневой браслет пришла короткая СМС-ка. спишь?» — деликатно поинтересовался моими ближайшими планами абонент с именем Криангард. «Дело есть. Да и Хелена не прочь пообщаться». Я встрепенулся. «Хелена?» Признаться, я тоже был бы не прочь ее увидеть, потому что после штурма клиники Туран нам еще ни разу не удалось не то что встретиться, а даже поговорить. То она под присмотром целителей была, то ее тхайеры пошли то Кри ее убрал из верхнего Таирина, даже мне не сказав, где именно ее прячет. «Где и когда?» — коротко написал я, выразив готовность встретиться. «У меня через четверть Рейна. Буду». Я по-быстрому вскочил, оделся, обулся и, привычно оставив Йорка караулить квартиру, ровно в четверть одиннадцатого вечера появился в доме Кри. Благо он, зная про мои порталы, загодя отключил блокираторы. Его приемная дочь, как и ожидалось, тоже была там, ждала меня в гостиной, а как только я откинул с головы на капюшон, подошла и с чувством поцеловала меня в щеку. «Ну, здравствуй, Адреа! Все не было возможности сказать, как сильно я тебе благодарна. «Ты выручил меня, спас отца. Честное слово, ты мой герой, и если бы ты оказался хотя бы чуточку старше, я бы непременно захотела в тебя влюбиться». Стоящий в сторонке Кри тихонько хмыкнул. «Был бы он наш, из низов, и я бы даже возражать, скорее всего, не стал. Но двойник, чрезвычайно ушлый тип. Сегодня здесь, завтра там, и вообще за его голову Туран достойную награду назначили» поэтому не советую дочь в него влюбляться». Я встрепенулся. «Чего? Награду? И во сколько же они оценили мою особо ценную персону?» «Пятьдесят деквионов за живого и в половину меньше за мертвого». «Фьють!» — присвистнул я. «Оказывается, я дико популярен в Нижнем городе!» Хелена звонко рассмеялась. «Да, кушай впрямь заманчивый, но за голову отца награда назначена в два раза больше, «Так что по популярности ты, к сожалению, занял только второе место, а мой папочка все еще самый лучший». Я смирил с иллюзиониста скептическим взглядом. «И что ж такого ценного, Туран, в тебе нашли, что за твою голову дают такие деньги?» «Могу то же самое спросить про тебя», — пренебрежительно фыркнул Кри. «И вообще, если бы не добро стоимостью в 600 трионов на моих складах, я бы, может, тебя и сам сдал». «Сейчас». «За сто деквионов я сдал бы тебя быстрее». «У тебя на счетах как минимум в четыре раза больше денег. А скоро будет еще и пополнение, так что дай нас два, ты бы меня сдал». Я навострил уши. «Ну-ка, ну-ка, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Каким таким образом я смогу улучшить свое благосостояние?» Крип подошел и легонько толкнул Хелену в плечо. «Я же говорил, что он жадный. Так что послушай мудрого совета. Не влюбляйся в этого сомнительного парня». «Да я просто знаю, что ты обычно по мелочам не работаешь», — фыркнул я. «Адеквион другой лишним никогда не бывает. Так что там у тебя за дело? Сколько стоит и какими ресурсами мне придется пожертвовать, чтобы этим заняться?» Крик кивнул в сторону кухни. «Пойдем поговорим». А через несколько минут, когда мы остались вдвоем, Хелена подчеркнута с нами не пошла, сказав, что это мужские дела, и расселись за столом, иллюзионист внимательно на меня посмотрел и сообщил. — Собственно, у меня для тебя даже два дела. И оба достаточно интересные. — Я тебя внимательно слушаю. — Сегодня ночью. Крикинул мимолетный взгляд на часы. — Как раз через полтора рейна. Мы планируем взять очередную базу Туран. Операцию готовили первый и его люди. Готовили больше недели. Собственно, они на пару с моими парнями уже должны были выдвинуться на позиции. Я мысленно угукнул. Понятно, что даже при наличии точных координат, вот так с бухты-барахты никто из мертвых голов или людей Кри на точку не сунется. Такие налеты планируются очень тщательно. Им в обязательном порядке предшествует сбор информации, наблюдение, разведка, планирование. Поэтому в целом, хоть теневые очень помогли нам с данными, зачистка Нижнего Города шла не очень быстро. И причины этого мне были прекрасно известны. База, в общем-то, не самая крупная продолжил, кри, видя, что я заинтересовался. «Но в прошлый раз у первого возникли некоторые сложности. Поэтому мне кажется, что было бы неплохо, если бы сегодня ты присоединился к мертвым головам». «Что за сложности?» «В прошлый раз объект оказался заминирован. Груз оказался совсем не тот, что мы ждали. Да и людей туда согнали чересчур много. Проще говоря, Туран нас ждали, готовились». Подвох мы, правда, заметили вовремя и успели вывести людей, но наши конкуренты определенно сменили тактику, и сегодня мне тоже не кажется, что все пройдет гладко. Я устро на него взглянул. Еще одно предчувствие. Что-то вроде того, кивнул Кри. Первого в известность я уже поставил. Он очень даже не против твоего присутствия, но операция все-таки его, поэтому я попрошу тебя только поприсутствовать, и если что-то пойдет не так, постараться их прикрыть. Оплата — процент с добычи. Первый как командир определит его размер сам. Но у тебя будет право первого выбора. Я договорился. Я почти не раздумывая кивнул. Не вопрос, поучаствую, что со вторым делом? — Ну, тут у меня скорее предложение, — усмехнулся большой босс. — Пару дней тому мы с тобой обсуждали нашего безумного пленника. Ты сказал, что в общем-то не против взорвать в верхнем Таирине информационную бомбу. Но поскольку вчера вечером сразу в трех наших ресторанах неустановленные лица попытались устроить, где провокацию, а где откровенное вредительство, я подумал, что время для этого пришло. Пусть тураны и Босха немного отвлекутся от Хелены. Пусть займутся чем-нибудь более интересным. Я пожал плечами. Не возражаю. Я просто думал, что возвращение Норанда мы как-нибудь обыграем. «Подготовим легенду, озаботимся антуражем, чтобы уж бабахнуло так бабахнуло». «Все уже сделано», — заверил меня Кри. В свете последних событий Хелина очень близко восприняла к сердцу действия и Босха, и Туран. Поэтому горит желанием отомстить. И пока мы были заняты другими делами, она успела все продумать, втайне от меня занялась осуществлением своего плана, озаботилась и антуражем, и доказательствами а буквально несколько рейнов назад пришла ко мне и попросила добро на притворение его в жизнь. Что за план, полюбопытствовал я, гадая, чего же такого нехорошего, могла придумать приемная дочь Кри, чтобы отомстить своим обидчикам за похищение, угрозы и насилие. Кри хищно улыбнулся. Тебе понравится, но Хелена просила согласовать это с тобой, поэтому, собственно, я эту тему и поднял. Я немного посидел, подумал, а потом вернулся в гостиную и при виде сидящей в кресле девушки спросил только одно. «Уверена, что хочешь во все это ввязаться. Обратного пути уже не будет». Она подняла на меня спокойный взгляд. «Уверена, двойник». «Тогда работай», — кивнул я, чего-то не сомневаясь, что мстить дочь моего бизнес-партнера умеет. А затем вернулся на кухню, закончил разговор с Кри и, когда вопросов больше не осталось, связался с Ноксом, известив его, что готов поучаствовать в веселье. Командир мертвых голов в ответ просто скинул мне координаты. Но ну, а несколько мэнов спустя, когда я появился рядом, он коротко оглядел мой наинитовый комбес, мазнул взглядом по такому же наинитовому шлему и также коротко кивнул. «Здравствуй, двойник. Давай я для начала введу тебя в курс дела». Обнаруженная теневиками и слитая нам база Туран располагалась на окраине нижнего города. Если ориентироваться по верхнему Таирину, то практически в пригороде, и являлась одним из мест постоянного базирования боевиков ОПГ. При этом за время наблюдения мертвые головы обнаружили, что за последние дни людей сюда свозили чуть ли не грузовиками, не говоря уже про оружие, боеприпасы и прочую хрень. Одновременно с этим более мелкие базы из Хроны Туран в Таирине стремительно пустели что с учетом участившихся налетов было вполне логично. Поэтому конкретно эта база осталась чуть ли не последним более-менее крупным формированием, которое позволяло Туран чувствовать себя в столице уверенно. Располагалась она, как и следовало ожидать, на подземном уровне, на минус третьем, последнем в этой части столицы этаже, в одном из крупных тоннелей, когда-то являвшемся обычным ответвлением от системы древнего метрополитена. Специальная ветка для пригорода, прямая на большей своей части, если верить старым схемам, имеющая на конце два коротких, расходящихся под острым углом тоннеля для удобства жителей спальных районов. Однако за почти 200 лет, прошедших с закрытия метро и перехода столицы преимущественно на воздушный транспорт, один терно знает, насколько разветвленной стала система подземных тоннелей в этой части города и до какой степени ее успели приспособить под свои нужды Туран. Само собой, здесь просто не могло не быть дополнительных входов-выходов, которые, как и основные, обязаны были хорошо охраняться. Но мертвые головы» за последние несколько недель смогли отыскать таких только два. И неподалеку от обоих к этому моменту уже готовились к штурму два специально отобранных боевых отряда. Правда, разброс по расстоянию между основным входом и запасными составлял около полутора дейранов. То есть до безобразия много. Однако прямого выхода с поверхности сразу на нижние уровни разведчики Нокса хоть и очень старались, так и не нашли. Ниже третьего этажа, повсюду, куда ни ткни приборами, фиксировалась лишь сплошная скальная порода без малейших признаков вмешательства человека. Тем не менее, мертвые головы исходили из того, что этажей в этой части подземелий чисто теоретически могло быть и больше, поэтому совместно с нами в операции участвовало немало людей КРИ, И именно на их плечи легла обязанность по захвату второстепенных тоннелей, а также по контролю за ситуацией и на поверхности, на случай, если где-то в пригороде, рядом с основными тоннелями, все-таки найдутся дополнительные выходы, и ими кто-то попробует воспользоваться. Сами мертвые головы, как и ожидалось, планировали штурмовать главный тоннель, и вот для этого им, разумеется, придется постараться. Когда Нокс показал мне видеосъемку, которую сделали его люди, Я тихо присвистнул, обнаружив, что нужный тоннель от стены до стены перегораживали массивные стальные ворота, чем-то напоминающие воздушные шлюзы в космических кораблях в стиле «Звездных войн». Толстенные полукруглые створки, плотно сомкнутая горизонтальная щель между ними, дополнительно укрепленные стены, делающие тоннель похожим на настоящую крепость. Многочисленные пулеметные гнезда и на ближайших и дальних подступах, глазки видеокамер, россыпи облачков магонорического поля, свидетельствующие о наличии большого количества артефактов, среди которых наверняка имеются мощные блокираторы магии. Одним словом, крепкий орешек. Хотя, полагаю, и не такой крепкий, как бывшая клиника Туран, которую я не так давно благополучно разнес. При этом для прорыва Нокс планировал использовать начиненный взрывчаткой грузовик с автоматическим управлением. При наличии мощной брони ни движок, ни основные узлы — даже при массивном обстреле, существенно не пострадают. А если прикрыть машину блокираторами третьего типа, ей боевые маги будут не страшны. Понятно, что во время столкновения даже такому грузовику ворота пробить вряд ли удастся, но взрыв с высокой долей вероятности выведет из строя камеры видеонаблюдения и артефакты, а также создаст плотную дымовую завесу в тоннеле. Отвлечет внимание и хотя бы частично, но попортит стальные створки как минимум щель между ними создаст, тогда как для опытного пространственного мага, вернее, для группы магов, способных через расщепленную границу провести с собой по боевому отряду каждый, большего, в общем-то, и не требовалось. «Думаю, я смогу немного облегчить вам жизнь», — оборонил я, когда уточнил детали. «Сколько у нас времени?» Нокс взглянул на часы. «Четверть рейна, не больше. Люди кри уже на позициях». «Нормально», — кивнул я после чего внес свои предложения, согласовал всякие мелочи и официально получив добро от первого, который являлся не только командиром для своих, но еще и главным координатором этой операции, отправился портить жизнь нашим общим врагам. При этом, поскольку Нокс и его люди остановились достаточно далеко от нужного тоннеля, в просторном тупичке, да еще и были прикрыты большущим пространственным карманом, то несколько менов мне потребовалось просто для того, чтобы добраться до места». Само собой, по пути мне встретилось несколько десятков напичканных камерами дронов, патрулирующих прилежащие территории с такой частотой, что без магии там бы и муха незамеченной не пролетела. Причем каждый был снабжен блокираторами и первого, и второго, и третьего типов. Поэтому неудивительно, что для прорыва Нокс решил использовать обычный грузовик. А непосредственно на подступах к цели, ведущим перпендикулярно к нужному нам ответвлению тоннеля, Также попалось сразу четыре серьезных огневых точки, снабженных системами автоматического наведения. Точно такие же, уверен, были установлены из другого конца длинного тоннеля. Поэтому на обычных КПП, при такой системе защиты, Туран в принципе можно было уже не заморачиваться. Собственно, если бы не на ИНИИД, то к воротам даже по субреальности было бы сложно подобраться. Блокираторы все же делали свое дело. Расщепление границ, конечно, вариант, Но глубокое расщепление, как водится, оставляло потенциального смертника без обзора, тогда как поверхностное. Из последнего слоя быстро засекли бы понатыканные всюду, в том числе имеющиеся на самих дронах, видеокамеры. Плюс, когда я подобрался поближе и принялся изучать летучих гадов с помощью наниитовых частиц, то с неприятным удивлением выяснил, что камеры-то у дронов непростые. Оказывается, они еще и ауры фиксировали и даже улавливали проявления следовой магии. То есть потенциально были способны заметить место, где была потревожена граница, и устроить на выходе рискнувшему воспользоваться ею магу до крайности веселую жизнь. Впрочем, способ подобраться к воротам незамеченным я все равно нашел. Для этого всего-то и требовалось, что слиться с сознанием с Эммой, рассчитать траектории движения дронов, так же, как мы это делали на стрельбище, затем рассчитать траекторию движения блокираторов магии и генерируемых ими антимагических полей, вычислить радиус действия видеокамер, а потом попросту просочиться между ними, прямо по потолку, периодически замирая и дожидаясь, когда мимо пролетит очередной напичканный электроникой дрон, а затем возобновляя движение и по мере продвижения вперед снабжая ног со всей необходимой для корректировки плана информацией. Также, раз уж определителям нынеитового поля Туран не озаботились, я постарался внести в структуру дронов небольшие, но очень полезные для нас изменения, благодаря чему подать сигнал тревоги они больше не могли. Проще говоря, я их взломал, а при необходимости мог в любой момент перехватить над ними управление, открыв для наших бойцов безопасный проход, а мог и направить летающих птичек в нужную сторону, чтобы отвлечь внимание. Ну или же велеть им врезаться в подвернувшуюся мишень, которая будет мешать мне работать. В итоге до ворот я добрался почти на исходе отмеренного первым срока, попутно установив точное расположение всех потенциально опасных приборов и артефактов. А с расстояния в 10 майнов, частиц-то свободных у меня было море, принялся один за другим взламывать и незаметно портить еще и их, чтобы сэкономить ребятам время. Благодаря этому ровно через 15 менов вся техника в радиусе действия моего управляющего поля была или повреждена, или успешно взломано. Артефакты выведены из строя. Все до одного блокираторы перешли под мой контроль. Заодно я успел изрядно подпортить наинитом сами ворота, беззастенчиво просверлив по периметру створок несколько сотен небольших отверстий. Благодаря чему, когда в назначенный срок я скинул Ноксу СМС, что готов, когда из-под специально созданного пространственного кармана к тоннелю на полной скорости рванул начиненный взрывчаткой здоровенный грузовик, Операторы, караульные, охрана и просто причастные к этому делу люди о его существовании даже не узнали. Видеокамеры ничем им уже не помогли, потому что до последнего показывали заботливо записанные Эммой, не показывающие ничего подозрительного кадры. Перехваченные нами дроны и системы автоматического наведения, способные продырявить Орды еще на подлете, тоже не отреагировали. Но разве что рев мотора мог кого-то насторожить. Однако к тому времени, как грузовик добрался до нужного поворота и влетел в наш тоннель, реагировать было уже поздно. Поэтому машина, ревя мощным движком, без помех вышла на финишную прямую, разогналась до максимальных скоростей, после чего на полном ходу врезалась в подпорченные мною створки и с неистовым грохотом, скрежетом и визгом вынесла их к дайнам, а затем, оставив после себя громадную дыру, пронеслась на всех парах дальше, и только через два с половиной сена все-таки рванула. Поскольку о силе заряда Нокс меня предупредил заранее, то я к тому моменту уже свалил в сторонку и ушел в границу, чтобы мне случайно по башке не прилетело. После чего в относительной безопасности выждал около половины мэна, а затем вернулся в наружный слой и, осторожно пробуравив его несколькими отверстиями, удовлетворенно хмыкнул. Тоннель горел. Даже нет, не так. В тоннеле творилось нечто невообразимое, потому что взрыв разнес его до такой степени, что не только этот, но местами и верхние уровни должно было обрушить, создав настоящий адский котел. Из образовавшегося резко расширившегося проема рвалось наружу бешеное пламя. От самих ворот не осталось даже названия. Огромные стальные створки буквально вырвало из пазов, разворотив и стены, и пол, и потолок, а оплавленные балки попадали кто куда. Внеся свою лепту, вы без того немалое разрушение. Само собой, все камеры, артефакты, все оборудование и техника, что находились поблизости, перестали существовать как класс. Проход в главный тоннель оказался полностью открыт, и в него прямо у меня на глазах. Одна за другой влетели сразу восемь пузатых бронемашин, яростно плюясь огнем, утюжа пространство вокруг себя боевой магией, сверкая ярчайшим магонорическим полем блокираторов третьего типа, и уничтожая все на своем пути. От каменных обломков до суматошно выскакивающих из-за завалов чудом уцелевших людей, так и не успевших понять, что уже случилось. При этом возле других входов в эту группу тоннелей с противоположной, так сказать, стороны от нас творилось такое же безумие. Потому что штурм должен был начаться одновременно во всех трех точках. Не знаю, правда, стал ли он таким же успешным, как наш, Но беспорядка и хаоса на базе Туран в любом случае должно было прибавиться, что играло нам только на руку. «Двойник, это первый, отзовись!» Вдруг пришла по динамику команда от Нокса. Да, перед началом операции он снабдил меня и наушниками, и микрофоном, и передатчиком, чтобы я постоянно оставался на связи. Ну а Эмма просто встроила аппаратуру в найниитовый шлем, чтобы мне было максимально комфортно. «Первый двойник на связи!» Коротко отозвался я, влетая в разгромленный тоннель, следом за броневиками. Тоннель чист. Вся техника и маготехника в пределах 10 майнов от ворот отключена. Можете работать? Принято. Группы номер 1 и 2 берут на себя главный тоннель. Группы 4, 5, 6 и 7 на вас боковые ответвления. Восьмая на воротах. Третья на контроле. Двойник свою задачу знаешь. Докладывать по готовности. Принято. Вместе с остальными командирами отозвался я и, прячась за клубами дыма, скользнул чуть дальше к машинам, из которых уже успели высыпать наружу девять с половиной десятков человек в одинаковой драймарантовой униформе, обвешанной оружием с ног до головы, с узнаваемыми черепами на рукавах и намалеванными на спинах цифрами от одного до восьми, чтобы даже в дыму и грязи не запутаться. Больше скажу. В каждой группе находился как минимум один маг в белоснежном балахоне, поэтому недостатков хороших пространственниках А также опытных портальщиков у нас не было. Плюс, как только первый и самый главный плацдарм оказался захвачен, а блокираторы больше не мешали им работать, каждый из теневиков тут же на месте открыл мощный портал, и команду Нокса сразу же пополнили людям Морах. В итоге вместо девяти десятков бойцов нас стало почти триста, что существенно изменило баланс сил. Ну а поскольку все они уже были заранее проинструктированы, то не теряя времени перегруппировались и разбежались в разные стороны, попутно зачищая территорию от боевиков. В результате и без того душный воздух мгновенно наполнился звуками стрельбы, гудением магии, криками, грохотом и шумом обваливающихся перекрытий. Из-за сопутствующих повреждений, а также обрушения стены потолка, машины дальше по-любому бы не прошли, поэтому теперь Ноксу и его парням придется зачищать тоннели вручную. Ну а в это же время люди Кри с другой стороны будут точно так же теснить Туран, не давая им возможности отступить и неумолимо зажимая яростно огрызающегося противника в клещи. Моя же задача, как мы и договорились с первым, состояла совсем в другом. Поскольку я единственный, кто мог перемещаться по тоннелям не только беспрепятственно, но еще и очень быстро, то на мне висела обязанность отыскать операторский центр и в максимально сжатые сроки отключить вообще всю технику, все блокираторы, артефакты и остальную аппаратуру противника, чтобы облегчить нашим парням жизнь. Собственно, пока Нокс отдавал последние распоряжения, я уже нашел нужные коммуникации. Залез на нитями во внутреннюю сеть базы, запустил туда сгенерированный ММА-вирус, который к этому времени должен был заблокировать работу автоматических огневых систем и лишить наших противников возможности видеть и слышать. Однако, как это обычно бывает, Некоторые вещи можно было сделать только вручную. Непосредственно из центра. Поэтому пока Нокс и его парни занимались своими делами, я был занят своими. Просто потому, что кроме меня эту работу было некому сделать. Сложность заключалась в том, что Туран, как и мертвые головы, почти повсеместно строили, а местами и дополнительно покрывали стены специальными составами, которые практически полностью блокировали мое второе зрение и не позволяли увидеть нечеловеческие ауры, Ни магонорическое, ни даже обычное магнитное поле вокруг простых электронных устройств. По крайней мере, увидеть издалека. Поэтому мне пришлось потратить еще какое-то время на поиск нужной информации в местной сети. После чего я выудил оттуда более современную и, разумеется, намного более детальную схему здешних тоннелей. Выяснил, что уровней здесь и в самом деле не три, а целых шесть. И на каждом, в том числе и на нижних трех, имелась своя система тоннелей. Плюс обнаружил, что у Туран есть два дополнительных выхода на поверхность, о которых мы ничего не знали, и которые тоже надо было перекрыть. А потом, естественно, скинул всю эту информацию Ноксу, чтобы тот по ходу дела принимал меры. Что же касается операторского центра, то я даже не сомневался, что найду его практически в центре запутанного лабиринта подземных тоннелей, да еще и в самом низу на минус шестом этаже, где Туран наверняка хранили все самое ценное и где было больше всего боевиков. Впрочем, количество боевых единиц противника меня никогда не пугало. Найнеитовая мясорубка тоже работала исправно, да и компания в таком деле мне была не нужна, не говоря уже о случайных свидетелях. Поэтому, как только у меня появилась конкретная цель, я удовлетворенно кивнул, а потом укутался в броню поплотнее, выпустил наружу весь оставшийся свободным нейнит и вскочив на свои безотказные диски отправился работать почти не сомневаясь что туран уже ничем не сумеют нас удивить